Глава 11. В какой-то книге я читал, что дабы стать мастером в каком-нибудь любом деле, человеку нужно тренироваться тысяч часов. И тренироваться не просто так, а сосредоточенно и собрано. Тренировка должна быть нацелена на постоянное обучение, а не на бездумное повторение одного и того же раз за разом. 10.000 часов. Это долго. Много лет, даже десятилетий чистой, целенаправленной концентрации. Попробуйте себе представить, если сможете. Вот стоишь ты на крыше собственного дома и тренируешься при свете луны, отражающемся от укрывающего землю снега, а холодный воздух с каждым вздохом больно обжигает легкие. Сделав движение правой рукой, вы призываете скованный с душой меч. Когда рука уже преодолела 2/3 пути к цели, как вы отрабатывали сотни, даже тысячи раз, Появляется призванный меч, а вместе с ним еще и два таких же клинка, повторяющих путь первого и отстающих от него всего на пару сантиметров, словно видимый след от удара. Ты попадаешь в цель и вонзаешь в нее меч, по самую рукоять, и только затем выпускаешь оружие, позволяя ему исчезнуть, чтобы немедленно призвать его в левую руку, уже занесенную над головой. Только надо позволить исчезнуть лишь первому, оригинальному клинку, иначе его копии так и не нанесут ударов. А вот когда и они вонзятся в цель, их надо убрать, тогда они смогут усилить и второй нанесенный тобой удар. Ах да, и не забудьте, что клинки летят по заранее определенным траекториям, изменить которые нельзя. Сделаешь лишний шаг, повернешься не так, как надо, замешкаешься на лишнее мгновение, убирая меч, или поспешишь, и весь урон достанется тебе самому». А теперь попробую сосредоточиться на всех этих вещах одновременно, при этом игнорируя хихиканье откровенно умилённой японки и смуглого коротышки духа. «Ну, хватит уже!» Не вытерпев, огрызнулся я на Микито, пряча все три меча и деактивируя тысячу клинков, позволяя Мане восстановиться, наполняя резерв. со стоном потеряв свежий парез на колени, отметил, что тренировочная одежда вся измазана кровью. «Вы вообще-то помогать должны были?» «Прости», — с коротким кивком покаялась Микито. И к тому моменту, когда она ко мне подошла, ей удалось хотя бы принять серьезный вид. «Если вы не азиат и не привыкли читать скрытые эмоции, то, вероятно, вы бы и не заметили напряжение в ее глазах и смех, таящийся на самом их дне». «Просто ты выглядел как гоблин, издохший три дня назад, пляшущий на оголенном проводе», — услужливо подсказал Али. И оглухо зарычал но про себя вынужден был признать, что, по крайней мере, последние полчаса а и успехи вовсе не впечатляли. Совместить первый и второй удары мне удавалось примерно в половине случаев. Но вот потом все превращалось в мешанину летящего железа и крови. Уследить за всеми призванными и убранными мечами было практически невозможно, даже если я пытался отрабатывать простые приемы. «Это слишком», — сказала Микиту, махнув рукой в мою сторону. «Сам знаю, буркнул я. Она покачала головой, подбирая слова. «Ты делаешь слишком много. Это новый навык. Когда я приобрела навык скорости, я сначала сосредоточилась только на движении, а не на сражении, и лишь научившись двигаться, стала активировать и выключать его при необходимости, и уже потом добавила к этому введение боя. Но...» «Микиту права, мой мальчик. Перестань использовать технику боя почетных стражей Эритрана». Не убирай меч и попробуй привыкнуть к тому, что сзади тянутся еще два клинка. Может, даже привыкнешь использовать призванные клинки как дополнительное оружие», — подсказала ли «У меня на это нет времени», — начал было я, но тут же захлопнул рот. Ведь специально попросил Микиту вылезти из дома в такой холод, чтобы услышать ее рекомендации. Так что спорить с ней после того, как она все-таки дала мне совет, было просто глупо. Все дело в том, что я чувствовал какое-то внутреннее давление, необходимость полностью отработать свои навыки. И она тут была совершенно ни при чем. Все дело во мне». «Все в порядке?» — спросила Микито. Я медленно кивнул. Потер шею, потом достал шоколадку, положил ее в рот и отправился обратно на свое тренировочное место. Шелковистая мягкость тающего во рту шоколада и рванувшийся вверх уровень сахара в крови немного подбодрили меня, заодно напомнив, что не все проблемы непременно надо решать прямо сейчас. Следующий час прошел куда лучше. Краем глаза я видел, что Микиту и сама начала тренироваться, лишь иногда поглядывая в мою сторону. Я знал, что ей было холодно, и что мороз больно кусает ее тело, нанося повреждения каждую секунду, ведь у нее не было такой устойчивости, как у меня. Микиту не обращала на это внимания, позволяя системе регенерировать нанесенный урон, пока она тренируется. Такой уровень целеустремленности меня просто поражал и всякий раз заставлял собраться. Управлять тремя несвязанными между собой мечами было странно, но теперь, когда я не пытался заставить их исчезать и появляться снова, стало легче. Я перестал так часто на них напарываться. Оставалось только изменить время наносимых ударов и проводимых атак и лишь иногда корректировать привычные позиции. Некоторые из связок, отработанных раньше, теперь нельзя было использовать, однако появление дополнительных клинков открывало новые возможности. Этот весьма увлекательный час был прерван громкими голосами, донесшимися снизу. Что-то в тоне гомонивших и вдолетавших сюда обрывках фраз меня насторожило, так что я подошел к самому краю крыши и глянул вниз. Вскоре ко мне присоединилась и Микиту привычно сжимая в руке на нагинату. На улице внизу один из стражей Роксли разговаривал с парой людей. Страж стоял ко мне спиной, так что прочесть по губам, что он говорит, я не мог, а расслышать удавалось только отдельные слова. Поговорить, наша вина. Не можем мы. Да катись ты, вы купили этот город, вам и чинить, прокричала женщина. Мужчина коснулся ладонью её руки, но его обнажённый меч нацелены на стража выглядел совсем недружелюбно Что бы ни ответил эльф его слова заглушил поток новых проклятий и ругани женщины при этом она жестикулировала так темпераментно что сбросила руку своего спутника он меня почти сожрал так то вы черт бы вас побрал заботитесь о нашей безопасности а вчера дети с этой крысы играли да она сама была размером с ребенка купили мы купили дом наш дом вон там орала женщина указывая в сторону реки А вы не смогли защитить его. Бежали как трусы, а теперь нашего дома нет. А я вынуждена жить с чертовым индусом. Да он воняет хуже, чем коровы». Губы мои скривились, и я почти уже шагнул вперед, чтобы свалиться с кандалистки, как снег на голову, и сказать пару ласковых. Но ладонь Микиту легла на мою руку, и только это меня остановило. «Мы тут ничем не поможем», — проговорила она. Она просто начнет визжать, что мы, узкоглазые, вечно лезем не в свое дело. Я глухо рыкнул. Однако все же отступил назад и заставил себя развернуться и уйти. Страж справится сам. В конце концов, за то, чтобы разбираться с такими случаями, ему и платят. Если сейчас вмешаться, женщина просто решит, что ее обложили со всех сторон. Это заставит ее идти в банк Иногда лучшее, что ты можешь сделать, это не делать ничего. Ты закончила спросил я увидев как киту направляется к выходу с крыши она кивнула снизу продолжали доноситься голоса изливая потоки весьма красочных и анатомически невозможных метафор так что я поразмыслил и пошел вслед за девушкой ты уже почти достигла 50 уровня сказал я спускаясь по лестнице киту едва заметно кивнула уже знаешь какой продвинутый класс выберешь чукан проговорила кита «Самурай средней касты — это усиление моего класса Аони Сайбуши». «Я думал, твой класс — самурай», — сказал я, нахмурившись. «Нет, мой класс — Аони Сайбуши. А ты его видишь как самурай?» «Да», — я думал. Впрочем, на самом деле, раньше я об этом не упоминал. «Да из чего бы? Все равно, что сообщить Микиту, что у нее волосы черные. Совершенно излишне». «Извини, мой мальчик, ошибка перевода». «Сейчас поднял классовую информацию, которую дала Микито». «И таки да. Теперь вижу, где допустил ошибку», — сознался Али. И данные о Микито тут же изменились. «И часто такое бывает», — поинтересовался я у духа, который, по-прежнему покачиваясь в воздухе, принялся вдобавок вращаться вокруг своей оси. «Ну да. Помнишь, я тебе объяснял, с какого языка перевожу? С системного или галактического?» «Так вот, не забывай, что кроме этого я должен перегнать данные через фильтр информации, которую я унаследовал от тебя, и те немногие знания, что после собрал самостоятельно, и плюс, конечно же, дополнительная загрузка иностранных языков», сказал Али. «Само собой, что не всегда перевод будет стопроцентно точен». «Ладно, ничего страшного». «Честно говоря, я вообще не был уверен, что замечу разницу между этими двумя классами». Так что уточнение информации не принесло особенной пользы. Оглянувшись на Микито, которая отправилась в кухню готовить ужин, я спросил, «Ты этому рада?» «Конечно, мне это подходит», объявила Микито, перемывая рис. «А какие классовые навыки ты получишь?» «Пока не знаю. Либо мои нынешние способности будут постепенно развиваться, либо появятся иные навыки, которых нет сейчас». так твой «В общем, младший класс самураев дает тебе физические навыки, например, повышенную скорость, навыки владения оружием, такие как расколы контратака и навыки, усиливающие физическую силу, верно?» «Между делами достал из хранилища в измененном пространстве курицу и положил в духовку. Следом достал паприку, перец и соль. Наклонился, включил духовку и спросил. «Так а что же остается неприкрытым?» «Доспехи и навыки защиты» ментальные практики и устойчивости, а также верховая езда и стрельба. Микиту поставила кастрюлю на стол, включила плиту, потом достала из инвентаря мяса и сдобрила его пряностями. Все это были наши традиционные умения, и если система ориентируется на нашу историю, даже искаженную, это может оказаться любой из этих навыков. Я только хмыкнул, приняв это к сведению, слегка встряхнул курицу, присыпал сверху мукой. интересно «Система специально подбирает или адаптирует существующие классы, чтобы хоть относительно подогнать под нашу историю. Вот, например, есть такой класс Евнух. А еще интереснее, почему я задаюсь такими вопросами?» «А тебя устроит любой вариант?» Али что-то говорил о том, что можно получить более специализированные классы, если поработать над этим. «Это и есть лучший класс», — ответила Микито. «Я вложила основной бонус в то, чтобы его модифицировать» ты вдумайся почти все другие варианты слишком сложны или даже невозможны на земле в конце концов я же не в поход на дракона собираюсь и не в путешествие по потырнадцати лунам рюнаи чтобы это не значило а это в али оборвал сам себя впрочем и правда вопрос риторический пришел черед овощей выглядели они как розовые бананы на вкус напоминали брокколи с шоколадом впрочем главное Готовить было просто. Я накрошил их кусками и сыпал в миску, заботливо поданную Микиту, не отвлекаясь от беседы. «А что выберет Лана? У тебя есть хоть какие-то соображения? Она, конечно, отстаёт от себя на несколько уровней, но всё же... «А мы об этом уже говорили», — встрял в разговор Али. «У Ланы пара интересных вариантов. Она может стать либо повелителем зверей продвинутого класса, либо хозяином зверей» насколько я понимаю в первом случае она становится хозяином в другом скорее партнером первый вариант дает ей больше способности расширить свою свору и управлять ею а во втором случае число зверей будет ограничено зато она сможет прокачивать каждого из питомцев напрямую и сделать их более сильными есть идея что она предпочтет спросил я когда дух замолчал али раньше я бы сказал что она предпочтет стать хозяйкой Но... Ланна стала такой холодной, мой мальчик. Как настоящая сука, ты уж прости. Так что теперь я и вовсе не уверен. Да, я заметил. Кстати, а где она? Мои собеседники дружно пожали плечами. Ланна не удосужилась связаться с нами после нашего утреннего разговора. Так что мы пребывали в неведении. Хотелось надеяться, что она отдыхает. Это совершенно точно было ей необходимо. Но с другой стороны... С другой стороны, есть еще кое-что, с чем необходимо будет разобраться. Скоро. Только не сегодня. «И сколько ж будет так морозить?» — ворчал я, топая по сугробам. Уже дней десять температура держалась ниже минус тридцати. Иногда бывало и еще холоднее. И никакого намека на оттепель. По прошествии трех дней после очередного налета роя Лана заявила, что с нее хватит безделья, и мы отправились на охоту. А еще через пару дней, и остальные продвинутые и элитные отряды решили, что она права. Холод никуда не денется, а кладовые пополнять надо в любом случае. «Может, месяц», — ответила Лана. «Кому и знать, как не ей. Единственная из нас коренной уроженки этих мест». Собственно, для нас с Микиту это была первая в жизни зима на Юконе. Я готов ответственно заявить, что она существенно темнее и холоднее, чем можно вообще себе представить. Солнце вставало в девять, а садилось уже в пять, и остальная часть дня тонула во мгле. «А вот еще один», — сказал я, подходя к замерзшему насмерть бурундуку. Собрал лут и забросил тело в хранилище. Эволюционировавший бурундук был как минимум метр высотой. Но система, видимо, не компенсировала ему дополнительную теплопотерю. Эли сделала это в недостаточной степени, с учётом того, что температура оставалась настолько низкой в течение всего дня. «Нехорошо», — пробормотал Али, просматривая экраны. «Кредиты без боя? Что же в этом плохого?» — спросила Лана, продолжая подниматься в гору. вин споткнулся, выворотив из снега труп очередной твари. Элина быстренько собрала с него лут прежде чем я закинул тушу в хранилище. Твари поддерживают потоки маны в равновесии, совсем как здания. Если их погибнет слишком много, снизится поглощение маны. Система уладит это очень просто. Добавит еще монстров. Вполне вероятно, прямо сюда телепортируют. Или вызовет очередную эволюцию среди тех, что уже здесь есть, — объяснил Али. Сейчас большинство зон пришли к относительному балансу по составу монстров. Конечно, то тут, то там появляются раи, но это не так страшно. А теперь, значит, тут появятся монстры, которые не боятся холода, уточнил я. Всякие ледяные элементали и иже с ними. Может быть, да, а может и нет. Системе, в общем-то, все равно, но она не так уж глупа. Вероятно, она подыщет более-менее близкие аналоги из других миров. Вот дальше на севере есть горная местность. Я вполне уверен, что они там уже есть ответил Али. «Весело». Я потянулся, собираясь коснуться меха какой-то твари, выглядевшей вполне мёртвой, чтобы проверить, удастся ли собрать с неё лут. И вдруг полетел в сторону от неожиданного удара. Урон был несущественный, но на секунду я ослеп, пока не выкопался из-под укрывшего меня белого одеяла. К моменту, когда я выбрался из сугроба, Микита уже укрылась за ближайшим деревом, а собаки рассеялись вокруг, оставив в центре внимания Анну. А на нас продолжали сыпаться снежки размером с хороший надувной мяч. Анна светилась красным, вокруг лисьего тела танцевали языки пламени, и все снежки попросту таяли, не долетая до нее. Она была такой горячей, что земля под ее лапами превратилась в стекло. Нападавшие имели очень странный вид. Такие белые, что были едва различимы среди заснеженного подлеска, чуть выше метра, с лопатками вместо рук. Округлые, плотные, прямоходящие. А на лицах у каждого был сияющий кристалл. Снежки образовывались над их плечами. Затем эти гады руками-лопатками швыряли их в нас. В целом впечатление было такое, словно на нас напала толпа обезумевших маленьких снеговиков. Только через пару секунд до меня дошло, что атаковавшие Лану снеговички попросту похоронили ее в сугробе. Накидывали и накидывали снежков, так что она не могла выбраться. Атаковавшие меня твари снова взялись за дело. Но я уперся ногой в дерево и стал значительно лучше держать удар. Правда, когда меня завалит снегом с головой, это перестанет иметь значение. Поэтому, пока меня не закопали полностью, я активировал мерцающий шаг и зашел с фланга. Расход мана стал значительно меньше, благодаря последнему апгрейду, что, безусловно, было хорошо, даже если прямо сейчас и не особенно важно. С другой стороны... Раз эти ребята раздражают, но пока не слишком опасны, самое время проверить, как работают мои новые игрушки. Я начал с соник-излучателя. Развернувшись так, чтобы в зону видимости попала большая часть атакующих меня снеговиков, я поднял левую руку, и из скрытого кармана в доспехе выскочил излучатель, немедленно разразившийся дребезжащим визгом, от которого даже у меня свело зубы. А ведь я был от источника звука сзади. Снеговички заверещали, одни попадали на колени, другие схватились за головы. Только один умудрился таки метнуть снежок в мекито, которая с легкостью уклонилась от удара. Самурай легко взбежала на холм, помогая себе навыкам ускорения. Одним рывком преодолев расстояние, отделявшее её от последних непарализованных монстров, и принялась за работу. Я не выключал сигнал, внимательно следя за индикаторами перегрузки и про себя благодарил систему за то, что прибор оказался эффективен. Мысль о том, что отсутствие как таковых ушей у этих тварей может сделать его бесполезным, пришла мне в голову уже после того, как я его включил. джан прекрати!» — прокричала Лана по внутренней связи. И только тут я осознал одну из отрицательных черт этого оружия. Собаки лежали на земле, бессильно скребя лапами уши и подвывая от боли даже не попав под прямой удар излучателя, они были абсолютно выведены из строя. Упс. Пора испытать что-нибудь другое из новинок. Я не стал расходовать новые и довольно дорогие снаряды, а вместо этого мерцающим шагом приблизился к еще не оправившимся тварям и активировал тысячу клинков. Я разил и перемещался, завершая дело дубликатами меча. Клинки послушно тянулись вслед за моим, А я рассекал на части, отрубал головы и приканчивал монстров иными способами. Но даже в бою я легко заметил усилившееся сияние вокруг своего клинка. «Это приобретенный второй уровень насыщения маной», добавлял ударом урона. Бой закончился подвой холодного арктического ветра. К тому моменту, как Лана окончательно окоченела и успокоила наконец своих питомцев, мы уже принялись собирать лут. «Так холодно!» выдавила Лана, стуча зубами. Она прижалась так близко к Анне, что я бы на её месте опасался поджариться. Однако... «Лана Пирсон, укротитель зверей. Уровень 46. Здоровье — 138 из 350. Мана — 476 из 590. Состояние — обморожение. Минус пять единиц здоровья в секунду». «Знаешь, Лана, ты и без того в последнее время довольно холодна» но это, по-моему, уже перебор», — подлетел к ней Али. Насмешки насмешками, но в его глазах ясно читалось беспокойство. Несколько исцеляющих заклятий помогли замедлить процесс роста урона. Лана отогрелась у Анниного бока и уже была в порядке. Убедившись, что о ней есть кому позаботиться, я глянул на Микито, задумчиво уставившуюся в пространство. И только открыл рот, собираясь что-нибудь ей сказать как информация над её головой сменилась. «Микиту Сато. Самурай средней касты. Уровень 1. Здоровье — 710 из 710. Мана — 370 из 370». «Мои поздравления», — проговорил я, собирая остатки лута. «Кристальные глазки. Жутковато, если об этом задумываться, но я не задумывался. И даже не собирался. Научиться отрешаться от подобных вещей Единственный способ не сойти с ума в этом безумном мире. «Спасибо», — проговорила Микиту, подходя к нам. Лана посмотрела на нас озадаченно. Микиту объяснила. «Я получила продвинутый класс. Поздравляю». Лана улыбнулась с видом человека, который многое пропустил. Подошла к нам, все еще время от времени подрагивая, и от души обняла японку. Микиту неловко ответила на объятие Потом Лана отступила, И еще раз улыбнулась подруге. «Это что-то новенькое», — сказал я через минуту, чтобы нарушить успевшее повиснуть неловкое молчание. Обе тут же покивали. Собаки бродили кругом, подбирая оставшиеся ошметки тварей. А Анна свернулась клубочком на земле и няжилась в языках пламени, которое горело само по себе. «Лана, как ты? готовы идти дальше?» Рыжая немедленно кивнула. И жестом велела нам продолжать. «Все верно. Сейчас закончим собирать лут и пойдем искать новых бед на свою голову. А могли бы ведь сидеть в самородке и попивать разогретое вино или виски». Девять часов спустя мы все-таки притащились обратно в Уайт-Хорс. Трижды мы делали короткие привалы, чтобы перекусить. Все остальное время месили снег, собирали добычу и складывали трупы в мое хранилище в измененном пространстве. Временами я просто ненавижу этот запас свободного места, ведь любая другая команда вернулась бы много часов назад. За девять часов ковыряния по сугробам мы воочию узрели, какой ущерб нанес арктический холод. Тут были и замерзшие монстры размером с дом, и твари из камня, омрачали пейзаж и закоченевшие мохнатые ящерицы, большую часть из них даже стервятники не тронули. И удивительно что сражаться приходилось значительно реже. К разочарованию Микито, которой хотелось опробовать свои новые навыки. Должен сказать, они впечатляли. Каждый раз, как она активировала защиту, вокруг её хрупкой фигурки появлялся призрачный самурайский доспех, давая ей дополнительную броню. К несчастью, пока не очень крепкую. Но Микито сказала, что намерена её усилить, вкладывая в неё очки навыков в дальнейшем. Это тоже объясняло её желание сражаться. А вот Лане, кажется, было все равно. Я долго не мог понять ее состояние, но потом пришел к выводу, что она рада. Рада видеть мертвых монстров, рада собирать лут и очень довольна относительно безопасной прогулкой в морозном лесу. Вот почему я не жаловался на непомерно затянувшуюся охоту. Просто возликовал, когда на горизонте наконец замаячили городские стены. «Лана, хорошо, что вы вернулись!» сказал один из охранников, открывая для нас ворота и опуская щит. На его лице ясно читалось облегчение. «Что стряслось?» — спросил алип подлетая прямо к другому охраннику, который невольно отшатнулся. «Крупа Билла пропала. Они давным-давно должны были вернуться», — ответил первый, нахмурившись. «Вы их не видели?» «Нет. Мы ушли довольно далеко на север», — ответил я, бессознательно поворачиваясь туда, откуда мы явились. «А они?» что ты задумал, мальчик мой?» — спросил Али, зависнув рядом. Я поджал губы, раздумывая. Билл мне не нравился, но его люди составляют основную часть нашей штурмовой группы, и если им сейчас нужна помощь... «Простите, сэр, они нам не сказали?» — ответил стражник. Я глухо зарычал, прекрасно понимая, что направиться они могли куда угодно. А юг вон большой, даже с нашими способностями чувствовать других... У нас просто нет шансов покрыть достаточную площадь. И вообще никакого реального шанса их обнаружить. Да и разбирать следы я никогда не учился. И все же... «Ну вот, опять!» — пробормотал Али. Микиту ничего не сказала. Алана преувеличенно громко вздохнула и прищелкнула языком, давая собакам команду разворачивать. Зеленые глаза которые когда-то сверкали так весело, теперь пусто и безжизненно смотрели в небо. Светлые волосы в беспорядке разметались вокруг тела, открывая взглядом любопытных заостренные уши. Дыра в груди была аккуратной, почти хирургически точной. Я невольно убрал волосы с ее лба, прежде чем закрыть глаза усопшей, и убрал тело в хранилище в измененном пространстве. «Джон!» — позвала Лана, положив руку мне на плечо. я поднял взгляд которым застыли слезы. Как глупо, ведь она мне изменяла. Она заставила меня притащиться на север. Она бросила меня. И все же я испытал теперь чувство утраты, которое едва не пролилось слезами. Я глубоко вздохнул, с усилием сдерживая рыдания Глупо. Рука Ланы сжала мое плечо, предлагая утешение. Я в порядке. Пойду, заберу Билла. Я встал и пошел к его телу уронив руку Лан с плеча. В отличие от лютиень, его смерть была более жестокой. Куда более жестокой. У тела не хватало одной руки и одной ноги. В груди зияла огромная рваная рана. Лицо было изуродовано. Нижняя челюсть вовсе отсутствовала. Повсюду вокруг были следы большой битвы. Поляна, на которой мы стояли, на сотни метров была изрыта и выжжена, а в деревьях зияли дыры. подлесок опалён. Снег оплавлен. А между тем не хватало еще двух тел. Собаки усердно нюхали и разгребали лапами снег в поисках следов. "Похоже на работу того, кто напал на тебя", проговорила Лана, широким жестом обводя поляну. Я вынужден был согласиться. Мы не были ни учёными, ни провидцами, но повидали достаточно боёв, чтобы легко прочитать оставшиеся на прогалинке знаки. Тут было много следов от ударов длинного клинка. Монстр такие нанести никак не мог. А значит, вариантов оставалось очень немного. Пока Али и собаки искали следы, оставшиеся части команды Билла, Миккито стояла в дозоре. «Ага, а вот интересно», — начал я и замолчал, не желая озвучивать свои подозрения. «На чьей же он все-таки был в стороне?» Губы Лана скривились. «Один раз — случайность, два раза — совпадение, а три — «Лично я уверен что и первый раз уже являл собой враждебную акцию сказал я твердо и нетрудно догадаться кто наш враг подобные вещи стали происходить совсем недавно А это значит к нам пожаловал кое-кто новенький кто-то исключительно высокого уровня и невероятно умелый раз он может убивать так быстро Винн коротко гавкнул я взглянул на лану и так кивнула верно лучше бы нам найти остальных двоих «Даже если всё, что мы сможем для них сделать, это вернуть в Вайтхорс их тела». «Вы опоздали», — констатировала Ингрид, появляясь из тени у нас за спинами. Микита рыкнула, и Нагенната остановила полёт, едва не снеся Ингрид голову. Прямо сказать, черноволосая дочь индейцев была не в восторге. «Нехорошо подкрадываться к друзьям», — сказал я, поглядывая на пещеру. «Люк там?» «Я не ждала друзей, а люка сильно потрепала». «Обе ноги потерял», — сказала Ингрид. Я огорчённо скривился. «Значит, погрузим его на одну из собак и пойдём обратно». Я присмотрелся к Ингрид. Доспех её был пробит в нескольких местах, и кое-где бурела засохшая кровь, но в остальном она выглядела неплохо. Что, впрочем, ни о чём не говорила, учитывая нашу регенерацию. «Так что здесь случилось?» — спросила Лана, слезая со спины Ховарда. На секунду она стала похожа на прежнюю, заботливую рыженькую девушку. Но напряжённое лицо Ингрид заставило илану мгновенно помрачнеть. Она отвернулась и направилась в пещеру, поманив Ховарда за собой. «Мы попали в засаду. Высокий худой гад с мечом на палке. На твою чем-то похожим, Микито», — сказала Ингрид, отвечая на заданный вопрос, хотя Лана уже ушла. «Появился из ниоткуда и сразу убил лютиень». Одним ударом прямо в грудь. А мы сначала даже попасть по нему не могли. Он слишком быстрый и слишком крутой. абил позволил ему себя ранить. Принял удар грудью и прижал мерзавца к себе, чтобы мы могли атаковать. Мы подбили гада. Хорошо подбили. Но он сбежал. Дыхание Ингрид сбилось. Она помедлила, прежде чем продолжить. Я не смогла забрать тела. Взяла их снаряжение и люка. Может, он регенерировал и вернулся. Но я использовала навык спрятала нас и пришла сюда. Я думала, я думала, что он вернётся». Голос Ингрид сорвался, из глаз потекли слёзы. Она крепко обняла себя за плечи, напряжение от многочасового одинокого ожидания возвращения врага, которого нельзя остановить, наконец-то вырвалось из-под контроля. Ингрид всхлипнула. Тёмные волосы закрыли её загорелое лицо. Тогда Микиту подошла ко мне, обняла и принялась похлопывать по спине. Я посмотрел на них несколько секунд, потом отвернулся. Столь неприкрытые эмоции были для меня слишком сильны. «Мы можем сейчас отследить этого сукина сына?» — спросил я, привычно найдя убежище в своей ярости. «Возможно. Я сейчас делаю для этого все возможное. Но не могу сказать наверняка, пока мы снова на него не наткнемся», — ответил Али. «Мне нужна его голова». «Я знаю». Из пещеры вышла Лана с Ховардом на спине которого мешком был привязан люк. Пухлощекий охотник, лишившийся обеих ног, хмуро помахал мне рукой. «Привет, люк!» «Привет, Джон!» — ответил люк с явным квебекским акцентом. «Спасибо, что пришли за нами!» «Своих не бросаем!» Я посмотрел на женщин. Он проследил за моим взглядом. Лана присоединилась к Микиту с Ингрид. Потом мы оба отвернулись. Лицо люка выдавало, что и он успел поплакать, Пока был одинок. Конечно, я не винил его, и все же. Пойду осмотрюсь, сказал я и углубился в лес. Пусть все успокоятся, возьмут себя в руки. А тут все таки место опасное. Да и Ингрид права. На обратном пути на нас вполне могут напасть. Несколько часов спустя мы наконец-то возвратились в White Horse. Микиту и Элана пошли провожать Ингрид и Люка к ним домой, намекнув, что они, наверное, там и переночуют. На мою же долю выпала радужная перспектива доложить обо всём Роксли. И как бы ни была у меня прокачана выносливость, к этому моменту я не спал уже 25 часов, по большей части всё это время продираясь сквозь лесную чащу, где было так холодно, что пингвины мёрзли. Так что я был вымотан до предела. Но рассказать всё просто необходимо, поэтому я сел в скоростной лифт, ведущий к офису Роксли. «Ага, кое-кто у нас, значит, любит спать на гишом Двери открылись, и я на мгновение остолбенел, ошеломленный видом почти обнаженного эльфа. Он как раз запахивал халат, и в какой-то момент я очень пожалел, что лифт не ехал еще быстрее. «Джон, что стряслось? Неужели это настолько срочно, чтобы вытаскивать меня из постели?» Голос Роксли привел меня в чувство, и я резко выдохнул. Билл погиб, Лютиэйн тоже. Тот, с кем я сражался, алебардист выследил их и убил. «Думаю, теперь он возьмется за охотничьи группы. Сейчас я пойду и разнесу эту кодлу ко всем чертям». «Нет, нельзя», — сказал Роксли. Голос его был полон беспокойства. «У нас нет доказательств». «Их можно купить в магазине. Черт возьми, да это и не нужно. Ты же знаешь, что это они. Я знаю, что это они. И они сами знают, что это они. В магазине это будет слишком дорого». «А даже если купить доказательства, что тогда?» – сказал Роксли, положив руку мне на плечо. «Нам им не победить. тебя не справится даже с оружейником. Если нападёшь на них сейчас, вступятся лабаши. И это только двое, а ведь у них есть ещё целая армия. Так что же нам делать? Просто подождать, когда они нас всех перебьют?» Он не ответил. «Роксли!» Я посмотрел на Труиннара и увидел, что у него на лице залегли тревожные морщины. «Не знаю», — проговорил он, поникнув плечами. «Не знаю». «Мой лорд!» Следом за мной из лифта вышел Вир. «Признаюсь, я аж подпрыгнул. Не ожидал, что он появится». Вир был полностью одет и очень неодобрительно смотрел на нас. «Я полагаю, спаситель предоставил вам основную информацию». «Я сам расспрошу его о случившемся в дальнейшем в подробностях. А вам необходимо отдохнуть». «Вир?» «Мой лорд!» Голос Вира стал строже, как у учителя, разговаривающего с ребёнком. «Вам нужно отдохнуть!» Роксли скривился, услышав такой тон, но всё же убрал руку с моего плеча, вяло кивнул и поплёлся обратно в свою комнату. Вир обернулся ко мне. «Идём, спаситель! Кажется, нам о многом надо поговорить». «Вир? Лорд Роксли постоянно испытывает сильнейший стресс. Ему необходим отдых», – проговорил Вир. Я медленно кивнул. Намёк был понятен, и настаивать на продолжении аудиенции я не смел. Да и незачем. И так было совершенно ясно, что никакого плана у Роксли нет».